Сожжение хартии. На следующее утро солнце взошло, как ни в чём не бывало. Всю долгую ночь после того, как меня отпустили домой из больницы, во мне жило нелепое чувство, что рассвет не наступит. А если даже это и случится, то небо заволокут такие черные тучи, что день ничем не будет отличаться от ночи. Но солнце встало, и небо было ясным. Я накрылся одеялом с головой, хоронясь от света и закашлялся. уж очень сильно надышался дымом накануне. В комнату вошел отец и стянул одеяло с моей головы. "Уйди холодно велел он. Никогда прежде отец не разговаривал со мной таким тоном, как будто обращался к чужому, незнакомому человеку. Да, может, так оно и было. Ночь прошла в такой самотохе, что ни мама, ни папа толком не смогли разобраться, что происходит. Но сейчас на моих часах было 11:15 утра. Родителям, конечно, уже все известно о клубе и о том, что мы натворили. Кажется, у меня большие неприятности, пробормотал я, прекрасно сознавая, что за свои подвиги заслуживаю самого сурового наказания. "Неприятности, Джард?" переспросил отец с горькой улыбкой, которая на самом деле улыбкой вовсе не являлась. "Неприятности это не то слово. Поднимайся, мы едем с тобой к заместителю директора школы, мистеру Грину. Больше папа ничего не сказал. Мама тоже не упрекнула ни словом. Мои родители не из тех, что читают нотации, и все же я вовек не забуду того ледяного тона, с которым мой отец проговорил: "Никогда не думал, что мой сын свяжется с бандой". Мы все сознались. Вы наверняка видели заголовки в газетах. Группа местных школьников терроризировала школу и сожгла дом. Да, дело вышло громкое. О нем узнали все. И всем стало известно, что я был главарем банды, но никто не знает истории полностью, по крайней мере, пока. Само собой, мы все исповедались перед мистером Грином, и все были отстранены от занятий на две недели. Пришло время платить по счетам, но когда Грин задал вопрос, почему мы сделали то, что сделали, никто не нашел в себе силы духа, чтобы ответить. Мы потупили взгляды, Потому что он разговаривал с нами как с преступниками, лживыми, коварными, хитрыми преступниками, словно мы в его глазах больше не были детьми. Мы не были людьми, понимаете? Вот мы и не смогли выложить ему всю подноготную. Он так и не узнал, что Теневой клуб собрался на еще одно заседание, если это можно так назвать. Произошло оно в понедельник, в первый день наших вынужденных двухнедельных каникул. Нам еще повезло, что нас вообще не исключили, лишь благодаря нашим родителям, добропорядочным гражданам, столпам общества. Я не хотел туда идти. Для меня теневой клуб погиб весьма заслуженной смертью в огне. Собрание созвала Шэррил. Не могу сказать, чтобы я испытывал желание видеть ее, но она упросила, и я пошел. Не один. Я взял с собой Тайсона. Тайсон жил в отеле со своими дядей и тетей, которые, как мы и догадывались, действительно оказались его приемными родителями. Уверенности в том, кто устроил пожар на маяке, Тайсон или теневой клуб, ни у кого не было. Тайсон сознался, но я сказал, что это сделал клуб. Я не позволю Тайсону одному нести этот груз. Мы с ним улизнули из-под надзора и вместе двинулись через лес к Стоунхенджу. Дорогой он все больше помалкивал. Я тоже У меня сложилось впечатление, что наверняка в голове Тайсона сейчас полная неразбериха. Сначала я терризирую его, а потом прошу пойти со мной на место преступления. Не знаю, почему он согласился. Наверное, потому что я позвал его. Ладно, неважно, что там сыграло роль. Я был рад, что он отправился со мной. Приблизившись к Стоунхенджу, я заметил вьющуюся над ним дым костра, но, заглянув в глубину фундамента, увидел там только одного человека. Шерил. Она подняла голову и несколько мгновений смотрела на меня. Я пока не торопился спускаться. А где остальные? спросил я. «Еще не пришли. Привет, Тайсон. А почему вы не спускаетесь? Я неохотно сошел вниз. Тайсон за мной. Я сел по другую сторону костра от Шэрил. Так чего ты хотела, сказал я. Давайте подождем, пока не придут все. Хорошо. И так мы ждали и ждали и ждали. Ждали почти целый час. Никто не явился. Когда огонь в костре начал затухать, я осведомился. Ты вправду считаешь, что кто-нибудь придет?» Она покачала головой. Слишком смело было надеяться, да? Она взглянула на Тайсона. Тот смотрел на нее, и Шерил вернулась ко мне. У меня здесь список. Я посчитала, сколько мы должны заплатить каждому в возмещении ущерба, кроме, разумеется, дома Тайсона. И я вскочил. "И ты ведешь речь о деньгах?" воскликнул я. "Как насчет Тостина? И как мы возместим ущерб ему? Купим новую ногу?" Шерил не смело поднять глаз. Я также сожалею обо всем случившемся, как и ты, проговорила она, и помолчав добавила: Знаешь, не бери на себя вину за то, что я сделала с Остином. Ты лишь выполняла мое желание, сказал я. Так что моей вины здесь столько же, сколько и твоей. Грин хочет выдать тебе карточку несовершеннолетнего преступника, правда? спросила она. Само собой. У него их целый ящик, только и ждет, кого бы одарить. Не выдаст, возразил Тайсон. Мы оба развернулись к нему. Чтобы заработать такую карточку, нужно совершить много правонарушений. Я и то ее не получил. Он пожал плечами и улыбнулся. Видеть улыбку Тайсона в подобных обстоятельствах это, скажу я вам, страннее не придумаешь. Я никак не мог его раскусить, не понимая, почему я по-прежнему нравлюсь Тайсону после всего того, что он над ним. Вот из-за этой его симпатии мне и хотелось стать ему другом, мне хотелось доверять ему. Я созвала собрание для того, чтобы разобраться вот с этим раз и навсегда. Шерил раскрыла свою папку, И вынул оттуда хартию теневого клуба. Мы подписали ее всего около двух месяцев назад. Оказалось, будто прошли годы. Шэрил на мгновение задержала взгляд на бумаге, затем протянула ее Тайсону. Предоставляем эту честь тебе. Тайсон посмотрел на документ, потом на меня. Я кивнул. Он пожал плечами, сложил бумагу самолетиком и запустил ее прямо в костер». Умирающее пламя взвилось высоким языком, лезгнул самолетик, утащило его вниз. Крылья почернели и съёжились, а потом порыв ветра развеял пепел без следа. "Теневой клуб объявляется распущенным. а Харти аннулируется на вечные времена", провозгласила Шерил. "Аминь", заключил я и принялся тушить костер. Покончив с этим делом, я обратил внимание, что Шэррил обводит взглядом Стоунхендж. Повсюду здесь валялись обертки от конфет, банки из-под колы, пакеты из-под чипсов и прочий мусор, говорившая о том, что мы действительно посещали это место в течение нескольких недель. Может, здесь и правда водятся призраки, сказала она. Может, мы были одержимы каким-нибудь злым духом? Нет, ответил я. Я думаю, мы были одержимы самими собой. Тайсон уже выбросился из фундамента. Я хотел было последовать за ним, но Шерил остановила меня. Джаред, я обернулся к ней. Да. Она долго собиралась с духом, чтобы задать свой вопрос, и поскольку времени на это потребовалось немало, я догадался, о чем она спросит. Джаред, мы все еще вместе? Я на секунду задумался. Не знаю. Мой ответ не слишком ее оччастливил. Она уставилась в землю. Нет, я спросила не то. Мы все еще друзья? Вот в чем истинный вопрос, прошептала она. Я долго не мог найти ответа. Наконец я тихо проговорил: Не знаю. Спроси меня на следующей неделе. Понятно, шепнула она и отступила назад. «Шерил, все всегда было нипочем, но сейчас я видел, она сломлена. Ей страшно, больно. Нет, произнес я, подходя к ней вплотную. Я имею в виду, действительно, спроси меня опять через неделю, пока я даже сам себе не друг. И я поцеловал ее. Что значил этот поцелуй? Поживем увидим. Однако сейчас нам обоим немножко полегчало. Наверху у стены Стоунхенджа Тайсон сидел на коленях около груды марионеток и пытался составить вместе части изуродованных тел. Заметив наше появление, он повернулся к нам и сказал: "Неужели ты не мог пощадить хотя бы одну? Знаешь, сколько лет понадобится, чтобы сделать новые?" "Да накое они тебя. У тебя теперь есть живые друзья". Я протянул ему руку. смог подняться и впервые с того дня, когда я вытолкнул его из телефонной будки, заглянул ему в глаза. Они были глубокими и темными, как всегда. Там, в этих омутах, хранились такие тяжкие, мрачные воспоминания, каких у детей быть не должно. Возможно, придёт день, и я узнаю их тайну, а возможно, этот день не наступит никогда. Но одно было ясно. Я больше не боялся того, что скрывали глаза Тайсона МакГоу. Он продолжал смотреть на меня, наверное, потому что я продолжал смотреть на него. И мне на ум пришла мысль: а что он видит в моих глазах? "Некоторое время нам придется нелегко, Тайсон", сказал я. "Всем нам". "Это ничего", ответил он. "К трудностям я привык". И он улыбнулся. По-настоящему широко, и от этой улыбки нам Шэррил сделалось теплее. Она вселила в нас чувство, что тяжелые времена пройдут, что все будет хорошо. То есть, будет хорошо, если мы все как следует над этим поработаем. Мы с Шерилл в последний раз вгляделись в темную глубину Стоунхенджа. Нам обоим было ясно, что мы никогда сюда не вернемся. Это место принадлежало теперь прошлому. как и домик на дереве нас ждал тайсон поэтому мы повернулись и ушли из стоунхенджа навсегда